Сорок восьмая глава. Шоу закончилось. Не дала я ничего сказать мужу на сцене. Ни к чему. Мне теперь наплевать, что думают окружающие. Главное, чтобы они держались в рамках. А их мысли по моему поводу мне глубоко безразличны. Но и устраивать бесплатное представление своей жизни я тоже не буду. — Нам нужно поговорить. Давай отойдем в сторону, — сказала я, подавая руку и принимая его помощь. Игорь отвел меня в сторону и целую пальцы произнес... «Давай сбежим». Мы отметились, ярко блеснули и всех поздравили. «Пойдем?» «Пойдем», — согласилась я. Ясная ночь встретила нас за стенами ресторана. Миллионы огней отражались от поверхности реки и дробились, дрожали на легкой рябе воды, теряя реальные очертания. Я запрокинула голову к небу. Где-то там, в ней, есть звезды. Их не видно в городе, но они существуют, как нечто неизменное, как опора мироздания. Царителевский Петр нависал неопределенным темным монстром, поглощая краски темным силуэтом на фоне жизнерадостных огней города. Было не холодно и сухо. Приятно пройтись немного по пустынной набережной, вдохнуть свежесть ночи после душного вечера. Положил ладони на ноздреватый камень парапета, подставляя лицо ветерку с реки. Буквально пара десятков шагов в сторону и городской шум поглотил звуки ресторана, вплетая их в свою симфонию. я заберу свое заявление, мы не разведемся у тебя остался один шанс игорь не профукай его в попыхах проговорила я спокойно глядя на верцающие в ряби воды огни саша просипел муж намереваясь продолжить, но я прервала его только песню про прощение не затевай просто попробуем жить вместе вместе работать вместе заниматься домом и ребенком. игорь стоял рядом со мной грузно опираясь руками на каменный парапет набережной, свесив голову ниже плеч, совершенно раздавленной, заслоняя собой городские огни. Я повернула лицо и увидела, как подозрительно блестят его глаза. «Спасибо», — хрипло выдавил муж, поворачиваясь ко мне, и я не ошиблась. Слезы блестели на его длинных ресницах. Еще полгода назад я бы в ужасе кинулась утешать его, а сейчас... Смотрела и понимала. Мне не нравится видеть своего мужчину в таком разобранном состоянии. Это мне не приносит удовольствия. Так не должно быть. Поехали, у меня замерзли ноги в туфлях. Вновь не дала я говорить Игорю. Не хотела больше перетирать случившееся. Мы оба уже пережили это и истерли в муку прошлое. Вот пусть оно и остается прошлым. В машине рядом с мужем я действительно сняла туфли и спрятала ступни под шубу. подтянув под себя, лавя при этом жадный взгляд. «Я клянусь тебе», — хрипло просипел муж, — «клянусь, что больше ты никогда не заплачешь по моей вине. Клянусь быть с тобой до конца и хранить верность. Клянусь всем, что есть дорогого для меня, жизнью своей. Я надеюсь, мы сможем сделать правильные выводы и жить дальше, жить вместе счастливо. Во всяком случае, давай рискнем еще раз». Я несмело улыбнулась и прикрыла глаза. Нет, мне категорически не нравится, когда мой муж напоминает побитого пса. Игорь проводил меня до квартиры. Поцеловал на прощание церемонно мои пальцы в дверях и ушел. Начался новый этап нашей жизни. Конфетно-букетный, если так можно сказать. Муж активно ухаживал за мной и соблазнял. Мы посещали по пятницам вечера танго-мелонги. И там в танце он позволял себе такие взгляды и такие движения, что все внутри меня плавилось и вибрировало в предвкушении, но нет. Муж вновь провожал меня до двери квартиры и церемонно прощался, лишь намекнув на поцелуй. Мы летали на воздушном шаре. Игорю нужна была панорама места, и он придумал совместить приятное с необходимым. Он стоял в крошечной корзине, обняв меня для устойчивости. А я не могла думать ни о чем, кроме горячего и родного тела за моей спиной, слушать его обжигающее дыхание на моих волосах. Мы каждый вечер шли с работы пешком, вместе забирая Аську из сада, не торопясь и перебирая весь прошедший день. Я научилась разговаривать с мужем, рассказывать ему, что мне понравилось, а что нет за сегодня, подводить итоги дня вслух и слушать его. Мы формировали наши новые семейные привычки. Учились проговаривать свои эмоции. Игорь рассказывал мне о своих планах. И в эти минуты невозможно было не любоваться им. На длинные майские выходные мы уехали в наш дом. И там я решительно взяла дело соблазнения в свои руки. Потому как фантазия у моего мужа богатая, и он может долго еще увиливать. А то, что он увиливает, это очевидно. Игорь вышел из комнаты Аськи, усупив ее очередной своей сказкой. «Привет!» — сказала я, вставая с кресла, что стояло в тени, и муж, вздрогнув, остановился. Я подошла ближе, взяв его за руку и повела в нашу спальню и усадила на кровать. «Поцелуй меня!» — встала перед ним, спуская деяние с плеч. «Я недостоин тебя!» — простонал муж и положил, наконец-то, горячие ладони мне на талию. Всхлипнула неожиданно для себя самой притянула его голову к своему животу. «Я так соскучилась!» Я так извелся без тебя. Мы сближались постепенно, боясь наступить на обломки нашей прежней семьи. Простила ли я? Скорее да, чем нет. Дело в том, что прощение, как и обида, остались там, среди обломков. Я изменилась, стал другой, взрослее, и теперь знал наверняка, что случись похожая ситуация, я не стану дергаться». Я не стану отвлекать мужа от его выбора, от его измены. Прямо скажу и уйду, не оглядываясь, не давая его выбору разрушить себя. Потому что мужа я, безусловно, люблю, но и себя я люблю не меньше.